Глава 11. Граф Парижский и его супруга шли следом за Агиластом. Его преклонный возраст и превосходный французский язык, которым он владел изумительно, а главное, занимательные рассуждения о тогдашней истории и изящной литературе вызвали такие похвалы у его благородных слушателей, которые редко получал Агиласт, и которые нечасто растачались Робертом Парижским и его женой. Некоторое время они шли по тропинке, которая то скрывалась в густом лесу, спускавшемся к Пропантиде, то вдруг снова показавшись, велась по открытому, лишённому растительности берегу. При каждом повороте открывая новые и неожиданные красоты местности. Разнообразие сцен, невиданных до сих пор путешественниками, оживляло этот вид. На берегу пролива виднелись пляшущие нимфы, А пастухи играли на флейтах или в дикой пляске ударяли в бубен, как это изображается на античных барельефах. Старики в длинных одеждах с величественной осанкой и прекрасными головами напоминали пророков и святых, а молодёжь чертами лица заставляла вспоминать героев древности и прекрасных женщин, вдохновлявших их на подвиги. Однако греческий народ даже у себя на родине уже не сохранился в своей первобытной чистоте. Графу парижскому и его супруге попадались по дороге люди, черты лица которых свидетельствовали о чужеземном происхождении. Тропинка, идущая по берегу, привела их к уединённому месту, где скалы, отступая от моря, образовали ровную песчаную площадку. Здесь путники увидели отряд язычников-скифов. Их страшные лица напоминали демонов, которым они по слухам поклонялись. У них были плоские носы с такими широкими ноздрями, что сквозь них, казалось, можно было увидеть сам мозг. Лица были непомерно широкие, с далеко расставленными глазами и выдающимися скулами. Люди эти, ростом с карликов, обладали однако руками и ногами исключительной силы, совершенно не соответствувшими их телу. В то время как наши путники проходили мимо Скифы подвязались на турнире, как называл их занятие граф. Их упражнения состояли в метании длинных шестов или палок, которые они кидали с такой силой, что нередко сбивали противника с коня или наносили ему тяжкие увечья. Некоторые из участников, вышедшие на время из состязания, такими жадными взорами пожирали красавицу графиню, что она сказала мужу: "Супруг мой, я никогда не знала страха". И мне неудобно, что я теперь его ощущаю. Но если страх связан с отвращением, то эти животные способны мне внушить его. "Эй, рыцарь!" воскликнул один из язычников. "Ваша жена или возлюбленная совершила проступок против прав скифов, которые стоят на службе у императора. Её ждёт серьёзное наказание. Вы можете отправляться куда хотите с нашего ипподрома или Майдана." Называй его как хотите, смотря по тому, какой язык вы предпочитаете: греческий или латынский. Майдан открытое место, предназначенное для военных упражнений или для рынка. Но ваша жена, если вы повенчаны, не так скоро и легко уйдёт отсюда. Ах, ты негодный язычник, сказал граф. Как ты смеешь так разговаривать с перем Франции? Тут вмешался Агелласт. Витиеватым языком греческого царедворца он напомнил скифам, что по повелению императора всякое насилие над европейскими паломниками воспрещено под страхом смертной казни. «Я знаю, это лучше твоего!» — живо воскликнул дикарь, потрясая двумя дротиками с широкими стальными наконечниками и с орлинными перьями, запачканными кровью. «Спроси у моего дротика, чье сердце окрасило его своей кровью». Он ответит тебе, что Алексей камнен, друг европейских рыцарей только в их присутствии, и мы, преданные ему воины, знаем, как служить нашему императору. Замолчи, Таксартис. Ты клевещешь на своего императора, сказал философ. Сам молчи, сказал Таксартис. Или я совершу поступок, недостойный воина, и избавлю свет от старого болтуна. С этими словами он протянул руку, чтобы схватить покрывало графини. Но графиня с ловкостью, приобретенной в военных упражнениях, увернулась от язычника и своим острым мечом нанесла ему такой удар, что таксаркис упал на месте бездыханным. Граф вскочил на лошадь убитого воина и с воинственным кличем «Сын Карла Великого! На помощь!» ринулся на языческих всадников, потрясая секирой, который нашёл, привязанный к луке седла убитого. Ловко и беспощадно нанося удары, он быстро перебил, изранил и обратил в бегство всех. И никто из них не решился остановиться, чтобы привести в исполнение свои хвастливые угрозы. Презренные негодяи, сказала графиня Агиласту. Мне жаль, что руки благородного рыцаря запятнаны подлой кровью этих трусов. Они называют свои упражнения турниром, а между тем стараются свои удары наносить в спину. Ни у одного из них не хватает смелости метнуть в противника свою палку, если он видит, что другой в него целится. Таков их обычай, сказал Агиласт, и происходит он не столько от трусости, сколько от привычки производить свои упражнения в присутствии императора. Я сам был свидетелем, как Таксартис обернувшись спиной к цели, на полном скаку натянул свой лук и на самом далёком расстоянии попал стрелой в самую середину цели. Армия Греции, если она вся состоит из таких воинов, сказал граф Роберт, присоединяясь опять к ним. Не представит, я думаю, особенно грозной силой при условии, если у противника найдётся хоть чуточку настоящих храбрости. Однако, давайте отправимся ко мне. сказал Агиласт, а то как бы убежавшие не нашли друзей, которые убедят их отомстить вам. Я полагаю, ответил граф, что дерзкие язычники не должны бы найти таких друзей в стране, которая называет себя христианской. И если я доживу до освождения гроба Господня, то первым моим делом будет дознаться По какому праву ваш император держит у себя на службе дерзких язычников, головорезов, смеющих бесчинствовать на большой дороге, который под покровительством Бога и государя надлежит быть свободный для благородных дам и безобидных паломников? Это один из целого ряда вопросов, на которые я непременно потребую от него ответа, как только выполню обет, и ответа скорого и решительного. «От меня-то ты ответа не дождешься. Твои вопросы, рыцарь, слишком настойчивы», — подумал про себя Агелласт. «И никто, если только можно будет уклониться от ответа, тебе на них не ответит». И он ловко перевел разговор на другую тему. Спустя некоторое время они подошли к месту, которое красотой своей вызвало восхищение у его спутников-чужестранцев. Полноводный ручей, вытекая из лесной чащи, с журчанием и грохотом, падал в море. Словно пренебрегая более спокойным течением, ручей низвергался с высокой крутой скалы и направлял отсюда свои воды в Гелеспонд с таким шумом, который был бы в пору огромной реке. Эта скала, лишенная растительности, была покрыта только пенищимися волнами водопада. Но рядом с ней по обоим берегам росли платаны, орешник, кипарисы и другие деревья востока. Водопад, всегда приятный в жарких краях и часто устраиваемый искусственно, здесь был создан самой природой. Место это, подобно храму Севиллы в Тиволи, считалось обителью богини, которой приписывали владычество над окрестными местами. Храм был невелик, Круглый по форме, как вообще небольшие храмы сельских божеств, и был окружён двором, обнесённым стеной. Покинутый божеством, он был превращён Агиластом или каким-нибудь другим философом эпикурейцем в роскошный загородный дом. Затейливое, светлое и лёгкое здание едва виднелось за зеленью деревьев на краю утёса. За водяной пылью водопада трудно было сразу разглядеть и самый подход к нему. Тропинка, почти скрытая пышной растительностью, шла вверх по легкому склону и кончалась несколькими широкими мраморными ступенями, составлявшими часть прежнего входа в храм. Они приводили путника на маленькую, но очень живописную, покрытую бархатным дёрном лужайку, лежавшую перед портиком описанного храма. Задняя стена которого высилась над водопадом. Храм Севиллэ Севиллами в древней Греции и в древнем Риме назывались пророчицы, из предсказаний которых составлялись сборники, так называемые севилльные книги, находившиеся на хранении у жрецов.